Глава тринадцатая. «Ты знаешь, — сказала она утром, — я думаю, нам лучше сменить гостиницу. Почему? Потому что нас ищут, и мне это очень не нравится. Конечно, они не сразу узнают, где мы остановились, но когда узнают, боюсь, из меня сделают отбивную. Я, между прочим, завтракаю. Извини, но смысл моего предложения тебе, надеюсь, ясен». Мы съезжаем из этой гостиницы и поселяемся в каких-нибудь дешевых номерах, где не спрашивают паспорт. Запишемся под другой фамилией, хорошо? Ах, как все это волнует кровь! Значит, договорились. В качестве нового места проживания Флавия выбрала ужасно непрезентабельные апартаменты в темном переулке рядом с бульваром Рашешуар. Ветхое здание, похоже, не перекрашивали со времен постройки. Когда они зашли внутрь, администратор с модной трехдневной щетиной подозрительно воззрился на Аргайла и потребовал плату вперед. Единственным достоинством гостиницы было то, что здесь, как и предполагала Флавия, не стали тратить их драгоценное время на заполнение бланков регистрации, которые проверялись полицией. Не того пошиба заведения. Молодые люди записались под фамилией Смит. Аргайл всю жизнь мечтал записаться в гостинице под фамилией Смит. Комната превзошла самые худшие их ожидания. Обои кошмарного розового оттенка в мелкий цветочек кое-где отслаивались, кое-где оцерели. Мебель состояла из кровати, одного жесткого стула и металлического столика с пластиковой столешницей. Очутившись в этом насквозь оцеревшем убогом помещении, Они оба невольно вздрогнули. «Не представляю, как здесь можно жить», — заметил Аргайл, сумрачно оглядев их новое и, как он надеялся, временное жилище. «Мне кажется, постояльцы меняются здесь с такой быстротой, что не успевают заметить даже обои. К тому же голова у них занята совершенно другим. Вот уж не думала, что ты можешь пойти в подобное место с распутной женщиной». А я никогда не считал тебя такой женщиной. Пойдем. Чем скорее мы покинем это место, тем лучше. Ты, кажется, собиралась звонить Батанда. Лавия надеялась, что Джонатан забудет об этом. Она зашла в телефонную будку рядом с ближайшей почтой, закрыла поплотнее дверь и набрала номер. «А я все думал, когда же ты наконец объявишься», сказал генерал, услышав ее голос. «Ты где?» Флавия объяснила. «Джонатан считает, что нам нужно вернуться домой, а я хочу еще поработать. Если ты согласна взять дни в счет отпуска, то пожалуйста. А так у меня есть сильные сомнения в необходимости продления твоей командировки». «А как Фабриана?» По-моему, он зашел в тупик. Собрал кучу информации, которая ничего не дает. Правда, он установил, что Мюллер и Элман – были застрелены из одного пистолета, который принадлежал Элману, что меня, по правде говоря, ничуть не удивило. Кроме того, Фабриана исключил из списка подозреваемых несколько десятков людей. «Я полагаю, все это вряд ли можно назвать большим прогрессом. А как дела у тебя?» Флавия отчиталась, и Батанда глубоко вздохнул. «Послушай, дорогая, я знаю твои способности». но тебе следует быть осторожнее. Чего ты добьешься, преследуя этих людей одна? Ты можешь попасть в серьезную переделку. Почему ты не хочешь по-человечески попросить Жанне вызвать этого бессона на допрос? Почему не хочешь действовать напрямую? Потому что. Что потому что? Потому что Жанне водит нас за нос, вот почему. Ну, хочешь, я сам с ним поговорю? Нет. Тогда он поймет, что я его раскусила. Вы можете высказать ему наши претензии после. Он уговаривает меня ехать домой. Джонатан тоже. Я единственный человек, который хочет продолжить расследование. батандо подумал. Не знаю, что тебе посоветовать. Нужно, конечно, помочь карабинерам. Все-таки это двойное убийство, а не какая-нибудь банальная кража. Хотя Фабриано уверяет, что справится сам. Мне трудно судить отсюда, стоит тебе оставаться в Париже или нет. Короче, если ты решишь возвращаться, возвращайся. Скажем Фабриано, что мы свою часть работы выполнили, остальное его забота. Или ты хочешь продемонстрировать ему свое интеллектуальное превосходство? Вы несправедливы ко мне. Мне просто вдруг пришло это в голову. Я хочу докопаться до истины. «Ну, тогда оставайся. Чем я могу тебе помочь?» Телефонный аппарат пискнул, напоминая, что у нее заканчиваются деньги. Узнаете, кто звонил Элману», — быстро заговорила Флавия. «Звонок был точно не из Парижа. Я просила Жанне связаться со швейцарцами, но они такие медлительные, не могли бы вы их поторопить?» «Разумеется», — успокоил ее генерал. «Я позабочусь об этом». Ну? Спросил Аргайл, когда она вышла из будки. Флавия обдумала ответ. Он велел мне продолжать расследование. Сказал, что я очень проницательная и собрала массу полезной информации. Джонатан огорчился. Он рассчитывал успеть на аукцион, который должен был состояться в Неаполе послезавтра. «Извини, но у меня нет выбора», — развела руками Флавия. «У нас практически не осталось денег, ты помнишь об этом?» «Ничего, что-нибудь придумаем». «Что здесь можно придумать?» «Что-нибудь. Между прочим, я сейчас в архив. Ты со мной?» Они пошли на юг, в респектабельную туристическую часть города, прочь от сбегающих вниз улиц, забитых горожанами, с озабоченными печальными лицами. Миновали район швейных мастерских, где от зари до зари вкалывали азиатские женщины, на чьих плечах держится репутация Парижа как самого модного города Европы. И потом снова на восток, в еще более элегантный Мараис. Эта часть города, где некогда располагались огороды и овощные рынки, давно превратилась в фешенебельный район, утратив при этом свое очарование. Здесь находился еврейский архивный центр, ибо здесь же некоторое время назад тянулся еврейский квартал, который благодаря совместным усилиям нацистов и торговцев недвижимостью съежился до двух коротеньких улочек на улице жафрела Заньера было мало примечательного для туристов всего лишь одно красивое здание и мемориал депортированным гражданам франции все остальное снесли чтобы освободить место для новых построек даже в солнечный день Улица производила удручающее впечатление. Флавия с Аргайлом немного поспорили, кому идти в центр. Флавия хотела пойти сама, полагая, что новые сведения помогут ей, наконец, увидеть рациональное зерно в беспорядочном потоке информации. «Ну, ты или я?» – в последний раз спросила она, когда ее доводы иссякли. «Я все же считаю, что лучше пойти мне». Хорошо. Я, кажется, придумал, чем мне заняться. Пойду кое-что узнаю. До встречи. Флавия вошла в здание, располагавшееся рядом с мемориалом, и справилась у администратора. Звонил ли Жанне предупредить о ее визите? К счастью, свое обещание он выполнил. Флавия заполнила формуляр и сообщила, какая информация ее интересует. Женщина с готовностью откликнулась на ее просьбу. поскольку Флавия была единственной посетительницей и проводила девушку в обширную картотеку. Там Флавия быстро отыскала карточку с именем Жуля Гартунга и вписала в бланк заказа номер его досье. Женщина рекомендовала ей также посмотреть списки конфискованной и разграбленной собственности. Если Гартунг был богат, там тоже может упоминаться его имя. Флавия... Поблагодарила сотрудницу архива, села и, ожидая, когда ей принесут заказанное досье, стала просматривать любезно предоставленные ей списки, конфискованные во время оккупации собственности. Она внимательно прочитывала каждую страницу, в глубине души надеясь обнаружить упоминание о коллекции Гартунга. В принципе, ее гипотеза была вполне жизнеспособной. После того, как снесли Берлинскую стену, давно пропавшие ценности начали всплывать в запасниках восточноевропейских музеев, как грибы. Сотни картин, конфискованных во время войны и никогда более не выставлявшихся, стали головной болью музейных кураторов и дипломатов. Интересно, убийства Мюллера и Элмана могут быть связаны с коллекцией Гартунга? Чем больше она углублялась в чтение, тем сильнее удивлялась тому, как мало знает о конфискации ценностей во время войны. Ее поразило, что конфискация проводилась в рамках обширной и тщательно организованной программы. Выдержки из писем секретаря германского посольства в Париже неопровержимо свидетельствовали, что целое полицейское подразделение под руководством Розенберга методично арестовывало людей, обыскивало их дома и переправляло конфискованные ценности в Германию. В промежуточном отчете за 1943 год числилось более 5000 конфискованных картин. А к тому моменту, когда немцы покинули Францию, особый отдел успел переправить в Германию более 22 тысяч наименований различных произведений искусства. Немецкие мародеры с поразительной педантичностью вели записи о своих деяниях. Тем не менее, в конце брошюры Флавия обнаружила примечание – что большая часть похищенных ценностей бесследно исчезла. «А вот и я, мадмуазель», — сказала сотрудница архива. Флавия с трудом оторвалась от чтения, не сразу сообразив, что обращаются к ней, и приняла из рук женщины пухлую папку. «Вот еще списки конфискованных ценностей. Надеюсь, вы знаете немецкий. Заказанное вами досье принесут немного позже». Открыв папку, Флавия вздрогнула. Она с ума сойдет, разбирая эти немецкие каракули. Но тут же одернула себя. Ты пришла сюда не развлекаться. Женщина принесла ей самый лучший немецкий словарь, и Флавия приступила к изучению содержимого папки. Все оказалось не так страшно. Имена пострадавших собственников указывались в самом начале страницы, поэтому, бросив взгляд на первую строчку, Флавия тут же откладывала документ в сторону. но даже при таком поверхностном изучении она просидела над папкой целых два часа под конец у нее испортилось настроение от бесконечного перечисления изъятых гравюр рисунков статуэток картины фамильных ценностей в половине второго она вдруг наткнулась на то что искала гартунг Жюль, авеню монтень 18». список ценностей изъятых двадцать июня 1943 года, в соответствии с ордером, выданным в ходе операции «Лезвие бритвы» 23 числа того же месяца. В тот день немцы вернулись с богатой добычей, подумала Флавия, окинув взглядом внушительный список. 75 картин, 200 рисунков, 37 бронзовых и 12 мраморных статуэток, пять шкатулок с драгоценностями. Неплохо для одного утра. «Если верить списку. Рубенс, Тейнерс, Клод, Вато». Однако картина Флоре в документе не упоминалась. Флавия перепроверила дважды. «Черт», — подумала она, — «этот список в корне меняет дело, потому что если картина и входила в коллекцию, какой смысл Мюллеру охотиться за ней, когда здесь такие богатства?» Мадмуазель Де Стефана?» — она подняла голову. «Да?» «Не могли бы вы пройти к директору?» «Господи, какой еще сюрприз мне опять приготовили!» Подумала Флавия. Она осмотрелась, вычисляя кратчайший путь к отступлению. «Если мне опять придется удирать, я заору!» Однако женщина по-прежнему мило улыбалась и немного смущенно попросила ее пройти в кабинет в дальнем конце коридора. Извиняющаяся улыбка женщины окончательно убедила Флавию, что там ее не ждет никакая ловушка. «У меня начинается паранойя», — подумала она. «Рад видеть вас», — сказал директор архива, протягивая ей руку. «Франсуа Тюльер. надеюсь, вы нашли то, зачем пришли». «Отчасти да», — ответила Флавия, все еще ожидая подвоха. Опыт подсказывал ей, что директор архива не станет приглашать для личной беседы обычного посетителя, как бы редко они к ним не захаживали. Я жду, когда найдут еще одну папку. «Ах, вы, должно быть, имеете в виду досье Гартунга?» «Да, верно. Боюсь, здесь у нас возникнет небольшая проблема». «Ну вот опять», — подумала она. «Так я и знала. Слишком уж легко сегодня складывалось. На исходе день все-таки показал свое жало». «Мне очень неприятно говорить вам об этом», Но я вынужден признаться, что в данный момент у нас нет этого дела. Вы потеряли его? Да, вы угадали. Какая жалость. Почему-то его не оказалось на месте. Я подозреваю, что его не вернул нам посетитель, который заказывал его в прошлый раз. Какой посетитель? Когда это было? Точно не могу вам сказать. Папка исчезла после его визита? Да. а часто ее заказывали. «Нет, мне ужасно жаль, но вы не расстраивайтесь. Я уверен, она вскоре найдется». Флавия не разделяла его уверенности. Поэтому жалобно улыбнулась и объяснила, что не может ждать. Ее командировка затянулась, деньги на исходе. Тюльер сочувственно улыбнулся. «Поверьте, мы искали папку целый час. Возможно, мы по ошибке убрали ее в другую ячейку». «Боюсь, нам не остается ничего другого, кроме как ждать, когда она случайно найдется. Но если вы хотите, я мог бы сам рассказать вам о Гартунге. По крайней мере, эту услугу я могу вам оказать». Флавия удивленно возрилась на него. «Что происходит?» Тюильер избегал смотреть ей в глаза. Ее вдруг озарила догадка, с чем это может быть связано. «Когда вы получили указание не выдавать мне досье на Гартунга?» — спросила она в лоб. Он беспомощно развел руками. «Я не могу ответить на этот вопрос, но досье в самом деле пропало». «Понятно. Мне и этого не следовало говорить», — сказал Тюльер. «Просто я не люблю, когда на меня давят сверху. Я постараюсь передать вам содержание папки по памяти. Вам это интересно?» «Конечно». Разумеется, я не запомнил все слово в слово, но помню достаточно много. Иногда я просматриваю папки, которые заказывают посетители. Полгода назад мы получили запрос на сведения о семье Гартунгов. К сожалению, мужчина, который заказывал сведения, больше не появлялся. Как его звали? Директор сдвинул брови. Не уверен, что должен называть вам его. О, пожалуйста, этот человек... «Мог бы сообщить ценные сведения. Вы же сами говорили, что не любите давление сверху. Я тоже». «Ладно, минуту». Он порылся у себя в столе, нашел ежедневник и пролистал его. «Да, вот он. Его звали Мюллер. Он оставил свой римский адрес. Вы слышали о нем?» «О да», — ответила Флавия, и сердце ее забилось быстрее. «Все-таки она не зря потратила здесь столько времени». Флавия напряженно смотрела на директора, и он улыбнулся. «Ну же, пожалуйста, расскажите мне». Тюильер сложил ладони, соединив кончики пальцев. «Только помните», — осторожно начал он, — «в папке содержались не все сведения. Для полной картины вам придется затребовать дело, которое следователь представил суду». «А где я могу его получить?» Он улыбнулся. «Сильно сомневаюсь, что вы его получите». Оно относится к разряду документов, засекреченных на сто лет. Я все-таки попробую сделать запрос. Это пожалуйста. Только мое мнение, вы зря потратите время. Наверное, вы правы. Прежде чем я начну свой рассказ, ответьте мне, насколько хорошо вам знаком период, о котором пойдет речь, и что вам известно о Гартунге. Флавия призналась, что о войне знает только по школьному учебнику истории, а о Гартунге вообще ничего. Его имя всплыло во время расследования. Сын Гартунга пытался разыскать сведения о своем отце и, по нашим предположениям, именно за это поплатился жизнью. Кажется, Гартунг был крупным промышленником, верно? Тюльер кивнул. Да, правильно. Основным его делом были химические заводы. Однако только этим сфера его деятельности не ограничивалась. Он владел крупным семейным бизнесом, основанным на рубеже веков. Он был заводчиком во втором поколении и приумножил доходы семьи в несколько раз. Кстати, об этом в досье ничего не сказано, но я знаю из других источников. «Тем лучше. Мне кажется, от вас я почерпну даже больше, чем если бы ко мне в руки попало это досье». Я уже начинаю радоваться, что оно исчезло. Тюльер улыбнулся и, поощренный ее совершенно искренней похвалой, продолжил Ну, тогда слушайте. Гартунг родился в 90-х годах XIX века. Его семья была членом еврейской коммуны, основанной в Париже много лет назад. Они были богаты еще до того, как Гартунг занялся промышленностью. В прошлом они занимались торговлей. Гартунг был либеральным капиталистом, строил дома для рабочих, поддерживал образовательную программу для рабочего класса, участвовал во всех проектах, которые выдвигали наиболее просвещенные деятели того времени. Он был одним из немногих работодателей, кто поддержал в 30-е годы идею оплаченного отпуска для сотрудников предприятий. В Первую мировую он принимал участие в боевых действиях, и если я ничего не путаю, даже был ранен и награжден. Эти детали, если понадобятся, я могу уточнить». «Нет-нет», – остановила его Флавия, – «пока этого не нужно». Но как хотите». В тридцатые годы в Германии произошли большие перемены. Как и многие другие французские евреи, Гартунг имел там родственников. Он одним из первых понял, что Гитлер пришел всерьез и надолго. С этого момента Жюль Гартунг начал вести двойную политику. Он помогал немецким евреям и в то же время соблюдал внешнюю лояльность по отношению к немецким властям и французским правам. Сейчас, спустя годы, стало видно, что это была политика оппортунизма. Гартунгу не хватило принципиальности. Но в то время это не казалось столь очевидным. Практически все население Франции смирилось с новой властью. а некоторые поддерживали правых даже более активно, чем Гартунг. Люди были готовы на все ради того, чтобы спасти себя и свои семьи. Но Гартунг к ним не относился. Как вам сказать, он хотел, чтобы его фабрики продолжали работать. Ему это удалось. Как ни странно, немцы не тронули его предприятий. Гартунг объяснял это тем, что фабрики производили товары первой необходимости. Кроме того, он платил немцам щедрые взятки, при этом не забывал жаловаться, что его запасы тают день ото дня. Жена Гартунга была намного моложе его и придерживалась совсем иных политических взглядов. Не думаю, чтобы они были по-настоящему близки, но со стороны их брак казался счастливым. Потом жена Гартунга вступила в ряды сопротивления. Конечно, о серьезных операциях она мужу не рассказывала, Однако кое-что он все-таки знал, и даже этой малости хватило, чтобы значительная часть организации, в которой состояла Генриетта, провалилась. — Простите, что перебиваю, — быстро сказала Флавия, поднимая голову от блокнота, где делала пометки. А остальные члены его семьи покинули Францию во время войны. Гартунг с женой никуда не уезжали, а сына они переправили за границу. «Понятно, все сходится. Простите, продолжайте, пожалуйста». «Ничего». Жена Гартунга работала в подразделении под кодовым названием «Пилот». «Вы что-нибудь слышали о нем?» «Совсем немного». Тогда все группы, участники сопротивления, имели кодовые названия, так удобнее для связистов. А в Англии коды использовали из соображений секретности. Все группы были строго изолированы друг от друга. чтобы в случае провала одной из них сохранить всю организацию. Пилот являлся составляющей большой группы под названием «Паскаль». В общей сложности в ее работу было вовлечено около 150 человек. Тюильер протер очки и немного помолчал, собираясь с мыслями. Флавия благодарно ждала. В пилоте поползли слухи о провокаторе. Такие слухи неизбежно возникают, когда люди работают в обстановке секретности. Страх провала пробуждает в людях недоверчивость и подозрительность. Однако здесь имели место и некоторые факты. Операции начали проваливаться одна за другой. Когда диверсанты приходили на место, в засаде их ждали немцы. Руководитель пилота решил поставить провокатору ловушку. Он разработал фальшивую операцию и сообщил о ней только Гартунгу. План сработал. Гартунг бежал из страны, но сначала проинформировал немцев, и те моментально среагировали. Должно быть, он знал гораздо больше, чем предполагали члены ячейки, потому что в течение двенадцати часов была схвачена вся группа пилот. Ускользнуть удалось лишь небольшой горстке людей. Они потом выступили свидетелями, когда Гартунга судили как военного преступника. А его жена? Она была арестована и, скорее всего, казнена. Муж даже не попытался спасти ее. Очевидно, это было одним из условий сделки. Он выдает немцам всю группу, а они не препятствуют ему в выезде из страны. Флавия долго смотрела на директора архива отсутствующим взглядом, кивая в такт собственным мыслям. Все эти сведения были в исчезнувшей папке? Большая часть. Они базируются на материале, собранном обвинителем? «Не совсем. Материалы обвинения не разглашаются вплоть до самого суда, а в данном случае суд не состоялся. Но я полагаю, там было все то же самое. Я сужу об этом по тем обрывочным сведениям, которые просачивались в газеты». «Как сложилась жизнь Гартунга после войны? Я слышала, он вернулся и был арестован?» «Да, это верно. В процессе следствия...» Он понял, что обвинения, выдвинутые против него, слишком серьезны, и предвидел, каким будет вердикт судей. Он предпочел не дожидаться гильотины и покончил жизнь самоубийством. Насколько достоверна информация, что именно он был провокатором? «Это абсолютно точная информация. Мы сами расспрашивали нескольких свидетелей для полноты картины. И что они вам говорили?» Тюильер улыбнулся. «Вы хотите от меня слишком многого. Это было давно, и сейчас я уже не помню подробностей. Могу назвать только их имена, хотя вряд ли они вам пригодятся. На всякий случай мне хотелось бы знать их». Тюильер попросил подождать и проводил Флавию в картотеку. «Возможно, это займет какое-то время», — предупредил он. «У Флавии оставалось еще одно дело». и она снова подошла к женщине, встретившей ее на входе. «Я понимаю, что моя просьба несколько необычна», начала она, когда женщина приветливо улыбнулась ей и спросила, чем может быть полезно. «Но все же это будет очень некрасиво, если я спрошу, кто еще интересовался моей папкой. Конечно, это паранойя, я знаю, но вдруг этот человек делал какие-то записи и мог бы мне помочь». «Вообще-то это не в наших правилах», — замялась женщина. «Но, учитывая особые обстоятельства...» Она выдвинула ящик тумбочки и достала журнал. «К сожалению, мы не храним информацию в компьютерах. Приходится все записывать от руки». «Давайте посмотрим». «Кажется, это было несколько месяцев назад. Я находилась в отпуске, иначе я бы сразу сказала». Флавия быстро пролистала журнал, нахмурилась, пролистала еще раз. В журнале совершенно четко и ясно значилось имя Мюллера. Она вырвала страницу и спрятала в сумку, чтобы не пропала, когда она придет сюда в следующий раз. После этого она снова пошла к тюльеру, который все еще рылся в картотеке. «О, дорогая, боюсь, я не сумею вам помочь», — он развел руками. «Я нашел только одного человека. Остальные карточки тоже куда-то запропастились». «Какая жалость!» — сухо уронила Флавия. Он протянул ей карточку, где от руки были вписаны имя и английский адрес. «Кто такой Г. Ричардс?» «Понятия не имею. Наверное, кто-нибудь из офицеров союзных войск британской армии. У нас огромное количество перекрестных ссылок на материалы в других библиотеках и центрах. Это, как вы можете видеть по номеру, имеет отношение к архиву Министерства юстиции». Она хранилась отдельно, поэтому, видимо, и не пропала. Должно быть, этот человек давал показания для суда. И вы не знаете, какое отношение имел этот человек к делу Гартунга? Даже не догадываюсь. Я полагаю, в Министерстве юстиции ваш запрос будет отклонен. То есть я знаю это наверняка. Материалы суда по-прежнему засекречены. А вы не знаете хотя бы, жив этот человек или нет? Боюсь, что не знаю.